Прошла минута, другая. Фабий приблизился к Малайцу и, нагнувшись к нему, промолвил в полголоса. «Умер». Малайец наклонил голову сверху вниз и, высвободив из-под шали свою правую руку, указал повелительно на дверь.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 Поднявшееся солнце застало его на том же самом месте. Валерия не просыпалась. Фабий хотел дождаться ее пробуждения и уехать в Феррару, как вдруг кто-то легонько постучал в дверь спальни. Фабий вышел и увидел перед собой своего старого дворецкого Антонио. Сеньор. Надьков, старик малаец нам сейчас объявил что сеньор муться и занемок и желает перебраться со всеми своими пожитками в город а потому просит вас чтобы вы дали ему в помощь людей для укладки вещей а к обеду прислали бы в ьючных и верховых лошадей до да несколько провожатых вы позволяете малаец тебя объявил это спросил фаби каким образом ведь он не мой,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 Промолвила вдруг Валерия. Фабий вздрогнул. Как нет? Ты разве... Он уехал? Продолжала она. Фабий отлегл от сердца. Нет еще, но он уезжает сегодня. Я его больше никогда-никогда не увижу. Никогда. И те сны не повторятся.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 Она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночном столике, ожерелье, данное ей эмоциям, и бросила тотчас в самый наш глубокий колодезь «Обними меня, я твоя Валерия, и не приходи ко мне, пока тот не уедет». Фабий взял ожерелье, жемчужины показались ему потускневшими, и исполнил приказание своей жены.